Глава 12. Невеста. За эмоциональным порывом сразу последовала неловкость. Взяла и бросилась к Рикардо: "Нас же ведёт Целвин, позади враг. И где все остальные?" Последний вопрос я задала вслух, боясь услышать страшные новости. Ведь Целвин так и не поделился подробностями их спасения. В лесу коротко пояснил проводник, быстро делая несколько шагов назад. Лицо его приобрело каменную невозмутимость, будто и он пытался скрыть свою реакцию. А ночная тень не позволяла заглянуть в его глаза, чтобы попытаться найти ответы в них. Там, на ферме, он поцеловал меня, да и я этого хотела. Но теперь, кажется, между нами всё усложнилось. Что вообще происходит? уточнил он взмахом руки, призывая следовать за ним. Ты же отправился оглядеться. Мы сошли с дороги и вошли под тень деревьев. Лунный свет с трудом проникал сквозь густые кроны. Я то и дело спотыкалась о ветки под ногами, Рикард же шёл уверенно, будто видел в темноте. Может, так оно и есть. Пришлось действовать по обстоятельствам. Силвин тоже продвигался, уверяя меня, одновременно рассказывая о случившемся поджоге. Милдред плелась сзади, будто сомневалась, что ей разрешено идти с нами. Я и сама пока не знала, как к ней относиться. По её вине мы попали в беду, но она пыталась исправить свою ошибку. И судя по всему, всё спланировал её отец. Она не могла слушаться, только и не пыталась предостеречь. Впрочем, не знаю, как бы я сама действовала в ситуации, когда родной человек требует поступиться со собственными принципами. Рикард. Послышался голос Стефана. Да, выходите. Нужно вывести лошадей и бежать. Впереди вспыхнул свет фонаря, выхватывая из темноты обеспокоенное лицо Стефана. Заметив меня, он стремительно приблизился и заключил в объятия, мимолётно прижавшись к другу. Я тут же отступила, когда из-за ствола дерева показалась сестра. Нижнюю половину правой стороны её лица скрывала тканевая повязка. Что случилось? Ужаснулась я, направившись к ней. Всего лишь ожог. С напускной безбеспечностью махнула она рукой и обняла меня. Но, чуть отстранившись, я внимательнее присмотрелась к её лицу. Только она опустила голову, натягивая ниже капюшон плаща. "Говорю же, ничего страшного, Эрика. Главное, что все живы. Нужно спешить". напомнил рекорд Эрика Блин подвёл мне коня, сжав мою ладонь в знак приветствия. А она что здесь делает? гневно рыкнул Стефан, заметив Милдред. Девушка вся сжалась в испуге. Она пыталась мне помочь. И в замке напала на их главного. Заступилась я за неё, наконец придя к решению. Военное время требует от нас сложных и часто жестоких решений, но не стоит забывать о милосердии, иначе что будет отличать нас от врагов. На споры не было времени. Мы вывели лошадей на дорогу и пустились в путь, даже не стали переодеваться, поскакали в платьях. Ведь было жизненно необходимо отдалиться от захваченной врагами крепости. По пути Стефан и рассказал, как они спаслись. Оказалось, Ойрик поджег дом. Боялся преследования, но не решился собственноручно убить. Сылвин очнулся раньше и разбудил остальных. Крыша обвалилась, и только магия спасла их от смерти. К сожалению, выбраться невредимыми не удалось. Все получили ожоги. но кора пострадала больше всех. Стефан поведал и еще одну неприятную новость. Ойрик не погнушался воровством. Мы остались практически без денег. Впрочем, об этом можно было догадаться сразу, учитывая, что пропал мой конь. Алчный фермер выбрал самых сильных скакунов, оставив в конюшне своих клячь. Если бы не лошади, доставшиеся нам после столкновения с разбойниками и предательства Бранда и Нори, тогда бы друзья даже не смогли сразу пуститься в погоню. Бешенная скачка продолжилась до самого утра. Только когда солнце поднялось из-за горизонта, Рикард разрешил привал. Но лишь на 40 минут, за которые мы перекусили, И сходили по нужде. Я, наконец, могла переодеться в более удобную одежду. Правда, успела продрогнуть в тонком одеянии. А Кора выделила Милдрит штаны и плащ из своих вещей. После короткого перерыва мы вновь выдвинулись в путь. Гнали лошадей вперёд, насколько возможно быстро, стараясь увеличить расстояние между нами и возможным преследованием. Конечно, враг обезглавлен, лишён всё дел и вещей из-за пожара, но быстро оправится. Хотя была маленькая надежда на то, что меня признают мёртвой. Решат, что я погибла в пожаре, но в неё верилась с трудом. С надеждой в последнее время совсем туго. Наверное, если бы могли, мы бы гнали коней всю ночь, но усталость давала о себе знать. Мои спутники, в отличие от меня, провели последние 5 дней не в нас солёном сне, а в попытках нагнать посетителей. Я сама ещё не отошла от дурмана, и тело подводило. Даже опыт не позволил избежать мозолей от седла. Нам требовался отдых. Вечером мы углубились в лес, даже отыскали недалеко пруд. Место отдалённое от городов и поселений. но следы старого кострища подсказывали, что здесь часто останавливались путники. Больше всего на свете хотелось просто лечь и забыться сном от усталости. Но лошадь требовала внимания, ее следовало расседлать, накормить и напоить. Стоило заняться и собой, мозоли начинали беспокоить. Но да и спальное место само собой не подготовится, как и еда. Я могу приготовить ужин, робко предложила Милдред. Могу всегда готовить, чтобы подпустить тебя к еде, нетуж, фыркнул Стефан, через что резко дёргая крепление седла. А девушка вздрогнула, как от удара. Пусть готовит. возразил Селвин, забрасывая сидельную сумку на плечо. Она действительно нам помогла. Пость. Рикард грузно присел прямо на траву. Только сейчас стало заметно, что он бережёт плечо. Я так устал, что готов свалиться спать, лучше без ужина, чем заниматься его готовкой. Эрика тихо позвала Селвин, подойдя ко мне со спины. Я подготовлю очищающий состав от сонтравы. И если есть раны, осмотрю. Я бы могла сама, попыталась возразить. Я опытнее в вопросах врачевания, мягко улыбнулся он. Ладно, согласилась я. Наверное, это даже хорошо, ведь у меня появились важные вопросы к спутнику. Амель Да. А именно настоящая, уточнила шёпотом, чуть приблизившись к драгану. Сэлвин прекрасно умел держать че лицо. Лишь тёмные зрачки глаз в окружении синей радужки чуть расширились, выдавая его чувства. Настоящая. кивнул он бесстрастно. Пошли. Немного отойдём от лагеря. И я всё расскажу. Изгой. Селвин повёл Эрику к берегу пруда, подальше от лишних ушей и взглядов. Девушка следовала за ним чуть отставая, шагала осторожно и почти бесшумно. Он не смотрел на неё, но почти физически ощущал клубящиеся в ней опасения, смешивающиеся с любопытством. Селвин предпочёл бы избежать этого разговора, но Эрика узнала правду. То ли Кирилл рассказал, то ли она услышала брошенное в его сторону обращение, молчать дальше не имело смысла. Зато откровенность будет способствовать большему доверию. "Давай остановимся здесь", предложил он, указав на короткие брёвна, разбросанные кем-то на берегу. Пруд был мал, постепенно облачался в заростайтины, но здесь было свежо и приятно после сложных дней пути. Можно хоть немного расслабиться. Врак рядом, но ему удалось вызволить хранительницу сердца из плена. Да, здесь отлично. Эрика присела на одну из бревен. Селен расположился напротив неё, мельком оценив взглядом выражение лица девушки. Она казалась спокойной. "Серил тебе рассказал", предположил он. "Нет, я слышала, как он назвал тебя. А до этого он упоминал, что император женат на Изольдиамель". Значит, всё же она догадалась сама. Кора описывала свою сестру другой, ведомой, вечно ищущей одобрения отца. Но образ, который он себе составил, не соотносился с реальностью. Эрика Звейн равная, гордая, целеустремленная и внимательная, как выяснилось. «Моей сестре», — хрипло подтвердил Селвин, — «родной? Я был вторым в очереди на трон после моего старшего брата. Отца свергли раньше». Он положил сумку на колени и принялся искать нужные для снадобья ингредиенты. Его с детства учили держать эмоции в узде. Потому он говорил спокойно и бесстрастно, хотя в груди горело пламя ненависти. Такое неистовое, что плавило собой все остальные чувства. Ожуги вновь ныли, будто раскаленный металл только коснулся кожи. И сдерживающая его силу печать пульсировала, словно таящийся внутри него зверь пытался вырваться наружу. Все произошло за одну ночь. Отца предали. Не удивлюсь, если Серил. Он примкнул к Усурпатору самым первым. Отца убили. Братья погибли, защищая его. Мы с сестрой были в коротком отъезде и не застали кровавые события во дворце. Меня бросили в темницу. Сестру увели. С тех пор я не видел Изольду. Почему не убили тебя? Ты задаешь правильные вопросы. Почему? мыкнул он, быстро отсыпая в чашу нужные порошки и неудобные. Эрика упрямо скинул подбородок, и Селуну показалось, он уловил отблеск ледяного пламени в густой зелени глаз. Сердце с тожи сжимается с ней. Этого дракон никак не ожидал, и пока не знал, как стоит поступить. Императорская семья не только традиции, это огромная сила, поддерживаемая божественными артефактами. Магически одарённые драконы Проходит сложное обучение, чтобы однажды получить возможность обращаться к звериной ипостаси. Достигают последней ступени обучения единицы из сотен, но представители пираторской семьи имеют преимущество. Я мог обращаться в 20 лет. Сирилл достиг последней ступени только к 30, а Эрвин — к 27, лучший результат за последние годы. Но если артефакты могли вернуть вашей расе крылья, Почему вы не использовали их? Сначала, чтобы избежать новой войны с людьми, потом это стало способом удержания власти. Драгоны больше всего ценят силу, которую даруют артефакты. Эрика неодобрительно покачала головой. Но если такая возможность существует, значит, теперь все драгоны. Нет. Эрвин не получил доступа к сокровищам императорского рода. Все они запечатаны кровью первого императора. из рода Мэл. Именно поэтому меня не убили, чтобы я помог ему их получить. Поэтому пытали, приглушённо проговорила Анна. А твоя сестра? Она дети второй жены отца, полукровка. Её кровь не подходит. Значит, ты по-прежнему нужен императору, заклюла Анна. Да, только он не знает, где меня искать, улыбнулся Селвин, быстро смешивая состав. Он рассчитывал дать мне немного свободы. Подстроил побег, подкинул подставных союзников, но просчитался. Мне удалось покинуть Империю и затеряться в Орфолке. И за это время изучить магию темных богов. Лива не помогла нам, когда мы нуждались в помощи. Гейта с радостью дарует свою силу. Как мне, так и Императору. Я решил использовать его же оружие. И создал ту стрелу. Да, но теперь она потеряна. Опустив взгляд к чаше, Драган налил в неё воды и принялся перемешивать получившийся состав. Эрика уже спрашивала его о ритье. Он честно сообщил, что для её изготовления нужен сложный ритуал и кровь десятка жертв, но об этом он предпочёл молчать. Только Эрика и сама знала, что у всего есть цена. У тёмной богини, как правило, кровавая. Держи. Он передал ей чашу, предварительно отпив из неё один глоток. Что бы ты ни думала, что я попытаюсь лишить тебя воспоминаний об этом разговоре. А такое возможно? Магия не имеет границ, ограничены лишь её носители, даже боги. Это не ответ. Она принюхалась к составу, смешно морщив нос. Я не умею варить такое зелье, заверил он её. Тяжко вздохнув, она выпила снадобье. Вкусно, произнесла с изумлением. Я добавил для тебя порошок Пришма, пояснил он. А теперь займемся твоими ранами. Голова уже зажила за эти дни. Остальное я сама обработаю. Нужно снимать штаны. Можно попросить Кору. Я сама. Перебила она его. Дашь мне мазь? Да. Он извлек из сумки глиняный горшочек с нужным составом. Но вместо того, чтобы передать его, присел перед Эрикой на колено. Что? Смутилась она, чуть отодвинувшись назад. На скуле синяк. А, да. О, Эрик ударил. «Синяк меня не беспокоит». Она заерзала на месте, явно ощущая себя неуютно. Обычно девушки к нему более благосклонны. Эрика же не проявляет и капли заинтересованности. «Как дела?» Раздался из-за спины голос Коры. Она говорила ровно, даже с беспокойством. Но Селвин хорошо изучил. Знал, что она злится. «Замечательно», — подтвердила Эрика, слишком резко подрываясь с места. Я рассказал правду о себе. Он поднялся неспешно и обернулся к изумленной возлюбленной. «О! Ну, это хорошо. А то мне было неловко скрывать от Эрики. А как ты отнеслась? К тому, что драга нам нужна не только я, пока перевариваю». Она перешагнула через бревно, но зашагала в сторону противоположную лагерю. «Я отойду немного, обработаю мозоли». С минуты они молчали, пока Эрика не скрылась из вида. Может, сходишь с ней? предложил Совин. Её держали в плену. И этот дракон, Кора поёжилась, обняв плечи руками. Пусть побытёт одна. Пожару коротил её волосы и оставил ложуги на лице. Теперь она редко снимала капюшон. Тебе виднее, ты лучше её знаешь. Да, протянула она, двинувшись к нему. Мне стоит волноваться? О чём ты? нахмурился он, хотя прекрасно понимал, что она имеет в виду. Ты пытаешься держаться возле Эрики. Не сводишь с нее глаз. Она ключевая фигура нашего плана. Да, но... И ты так мило ревнуешь. Приблизившись, он положил ладонь на талию девушки. Мне не нравится ревновать к сестре. Кора надула губы в напускной обиде. Тебе не о чем переживать. Ты во всем выигрываешь у нее. Он осторожно опустил капюшон с ее головы. Не теперь, погрустнела она. И он прекрасно понимал ее чувства, вот только не мог так же просто относиться к чужим уродствам, как она. Волосы отрастут, ожоги заживут, мазь уберет все следы, вот увидишь. Селвин провел кончиками пальцев поверх повязки, скрывавшей ожоги. Склонившись, он мимолетно коснулся губами ее губ, скользнул поцелуями к ее шее, чуть прикусил кожу, вызвал в ней судорожный вздох. Даже не сомневайся. "Пожиптал он хрипло. Может, ненадолго объединимся?" Она нежно погладила его волосы на затылке. "Не сегодня," вздохнул он в притворном расстройстве. "Я устал и потратил много магии во время побега." Уловив намёк в его словах, она положила ладонь поверх его груди. Селвин прикрыл глаза, наслаждаясь приливом живой чистой силы. Раньше ему не нужна была подпитка. Резерв наполнялся сам. А теперь он словно паразит должен жить за счёт Коры. За это он её любил, за это же иногда и ненавидел. Она наблюдала его слабость, слабость наследника рода Амель. Но это временно, уверял он себя. Они снимут печать, и Эрвин заплатит за то, что сделал. Надеюсь, как получим цветок, я буду тебе нужна. Слова её звучали шутливо, глаза искрились задором. Но в каждой шутке могут таиться опасения за будущее. Он не должен позволять ей сомневаться. До сада далеко, и путь опасен, но мы можем пожениться в ближайшем храме, как и встретим. Правда? В неверии уточнила она. Конечно. Он вновь склонился к ней, чтобы подарить новый поцелуй. А Эрику где уже потеряли? Вмешательство рекорда вынудило их прерваться. Она обрабатывает раны, пояснила Кора. обратив недовольный взгляд к наглому проводнику. «Пойду помогу». Улыбнувшись своим мыслям, он отправился на поиски девушки. Его интерес был очевиден с самого начала, но Эрика начала проявлять взаимность, и это настораживало. Рикард становился больше угрозой, чем раньше. Сумеречный. Селвин скоро остались позади, и Рикард двинулся вперед, обдумывая ситуацию. Странно, что Калду не только сейчас проявила недовольство. Её возлюбленный уже давно поглядывает в сторону Эрики. Пока не появились ожоги, не думала, что младшая сестра может составить ей конкуренцию. Хотя, конечно, Эрика ни о чём таком не помышляла. Зато самого Риккарда напрягало внимание к ней драгона. Вообще сам Селвин напрягал. Магия тёмной богини, правильная речь, специфичные знания, завидное самообладание. Такой может искренне улыбаться, а потом с той же улыбкой на губах всадить кинжал в спину. Как только Селвин получит цветок из сада, его силы возрастут. И тогда он может решить, что проводник больше не нужен. Как и полезно истерике ограничиться сердцем стужи. «С ним стоит держаться на стороже», — согласился Холгер. Девушка нашлась в отдалении от лагеря. Она сидела на стволе поваленного дерева, в тонкой нижней рубашке без рукавов, и в коротких штанинах и обрабатывал раны на внутренней стороне бедра. Тёмный шёлк волос, собранный только в хвост, стелился по спине. Светлая кожа будто сияла в полумраке. Рикардо даже почудил что-то на чети ушли феромоты духов, и он замер, надеясь, что она не заметила его приближения. Только зря. Эрика подтянула к себе плащ, закрывая от его взора своё тело. Я не одета. Тебе лучше уйти. "Сердито произнесла она. Уйти, когда красивая девушка без одежды?" рассмеялся он, направившись к ней. "Ещё и ранена", отметил, указав на мазь в глиняном горшке. "Всего лишь мозоли. Я обработаю их, одинюсь и вернусь в лагерь". "Сдержанно пояснила она, сильнее кутаясь в плащ. Неужели боишься меня?" Рикард перешагнул через поваленный ствол, оказавшийся с девушкой по одну сторону от него. "Нет. Это неприлично." А кто узнает? Хитро улыбнулся проводник, присев на колени перед Эрикой. Прекрати, попросил Холгер недовольно. Это неправильно, возразила она уже не так уверенно. В зелёных глазах клубилось сомнение. Только сейчас он заметил, что кожа под ними покраснела, а на щеках девушки поблёскивают слёзы. Тяжко было. Он потянул плечи на себя, преодолевая недолгое сопротивление. Ирика опустила голову, обняв себе руками за плечи. Мне сказали, что вы погибли. Я познакомилась с драконом, который метит на трон моего отца и в моего мужа. Было сложно. Я подумывала выброситься из окна, чтобы не отдать сердце. А вот этого не надо. Умереть всегда успеешь. Жить, конечно же, сложнее, но вспомни Фридо. Он зачерпнул мазь из горшочка. И принялся осторожно наносить её на оспалённую кожу. Страшный пример. Хрипло рассмеялась она, резко выпрямившись, когда Рикард её коснулся. Говорят, наш мир создан от скуки. Бог войны Маркеим, в желании привлечь внимание гордой красавицы Сигурн, уговорил Ливу помочь ему населить созданные им земли живыми существами. Богиня жизни откликнулась. Так появились драганы. Она настолько полюбила своих созданий, что вручило им сердце стихий, а потом и создало тех, кто будет им поклоняться. Так появились первые люди — Эрда из-за льда, Вирда из-за руды, Орвины из земли и Фласы из песка. Они населили Срединные земли, создали первые государства — Ирфолк, Виридис, Орвинию и Фласию. Но Сигурн так и не проявил облагосклонности к Маркейму, и он вскоре потерял интерес к Срединным землям. Боги погрязли в междоусобицах, а император Драгонов объявил себя повелителем нашего мира. Так началась вторая эра, когда люди были рабами и служили Драгоном. И закончилась она со свадьбой, как ни странно это звучит. Новый император вожелал в жены Фриду, простую девушку из Арфолка. Она была замужем, только родила ребенка. Но Драгона это не остановило, он убил ее мужа и сына, забрал девушку в жены. И погиб в первую же брачную ночь стоило заснуть. Говорят, Фрида была магом, именно её удар разбил сердце на четыре части. Люди больше не могли выносить бесчинств драгонов. Страны восстали вокруг новых хранителей стихий. Война продлилась долгих 10 лет. Драгонов загнали в их страну, наступила эра мира, которая недавно закончилась. Я к тому, что лучше дождаться, когда мужик расслабится, и перерезать ему горло. "А не прыгать в окно?" весело подмигнул ей Рикард. Эрика была смущена. Щеки стали пунцовыми, а глаза красиво мерцали. "Снова ты рябячишься", ворчливо вздохнула она. "Я была в плену. Меня собирались передать императору Эрвину. Вдруг бы он решил забрать сердце через ритуал". "А ты слишком серьёзно", покачал он головой. "Всё, хватит". Она отодвинулась и схватила из штаны намеренное одеться. "Рана, красотка". Поднявшись, он взял ее за руку, вынуждая тоже встать. «Что ты делаешь?» Эрика пыталась говорить строго и требовательно, но голос срывался от волнения. «Мне показалось, ты хочешь меня поцеловать. Разве нет?» Притянув ее ближе, он обвел ее талию одной рукой, второй же отвел в сторону непокорные волосы от шеи, чтобы беспрепятственно припасть губами к нежной коже. Девушка с конфужену схлипнула и дернулась в его объятиях. «Прекрати, парень!» Чего ты добиваешься? зло потребовал ответа Холгер. Уже добился? Твоей реакции, весело хмыкнул тот в ответ. Рикард, не надо, попросил Эрик дрожащим голосом. Я не делаю ничего плохого. Тебе же понравился тот поцелуй? Оторвавшись от её шеи, сумеречник чуть отстранился, чтобы заглянуть в её глаза. Ты можешь сама меня поцеловать. Будет так, как тебе нравится. Но, как ты хочешь. Приоткрыв рот, она поматала головой, словно не зная, что сказать. Иногда мне кажется, что я общаюсь с совершенно разными людьми, Рикард. Сейчас. Сейчас я никак не хочу. Отпусти, пока я тебя не ударила. Опешив на пару мгновений, он чуть ослабил хватку, но не спешил выполнить просьбу. С разными говоришь? Вкратце уточнил он. И кто из нас тебе больше нравится? Что значит из нас? Кажется, ему удалось её разозлить, потому что она уже грубо толкнула его в руки, подхватила одежду и принялась быстро одеваться. Что тебе ближе? Какая сторона моей личности? пояснил он. На её лицо набежали тени, скулы резко обозначились, а глаза поблёскивали от злости. Лучше всего во время тренировок, когда ты серьёзный, спокойный, не пытаешься подловить меня без одежды. Ты должен ей рассказать. Твёрдо заявил Рикард ошеломлённому Холгеру: "Что? Она ведь говорит о тебе. Ты её тренируешь. Тогда она целовала тебя. Что за глупость ты придумал? Какая разница? Меня нет". "Но это не так. Для меня точно, и для неё. Мы должны рассказать". Рикард был одёрнулся к отвернувшейся от него Эрике, но остановился, морщась от головной боли, когда Холгер воспротивился. "Нет, я сказал" рыкнул он. Тот поцелуй был ошибкой, ровно произнесла Эрика, не оборачиваясь к нему. Я не в состоянии дать тебе то, что ты хочешь. Не дождавшись ответа, она зашагала прочь. Гарикард так и остался на месте, держай за больную голову и споря с учителем. Женьих, тише, не спеши. Ладонь Рикарда легла на плечо Стефана, прерывая его порыв двинуться дальше. Тут никого нет. «Мы ошиблись», — возразил он ворчливо и слишком громко. Стайка гагарок подлетела в воздух с визгливыми криками. Выргавшись под нос, Стефан выпустил подряд несколько стрел. Две достигли цели, и он мысленно вздохнул с увлекчением. Если они вернутся без мяса, никто не попрекнет, но весь день придется слушать язвительные комментарии проводника. В последнее время они слишком критичны, весьма метко бьют по самооценке. А Стефан... только обрадовался, что между Рикордом и Эрикой пробежал холодок. Правда, непонятно из-за чего. Всего лишь две. Сумеречник недовольно поджал губы. «Ходил бы на охоту с Эрикой», — огрызнулся Стефан в ответ. «По-моему, глядя на нее, ты забываешь, что простые люди способны промахиваться». «Эрике нужно тренироваться», — бросил тот хмуро и направился подбирать туши подбитых птиц. Она всегда тренируется. Последние 2 недели выдались нервными. Сначала предательство Бранды и Нори, следом похищение Эрики, во время которого они все чуть не погибли, а потом спасение и долгие дни пути, практически без отдыха в стремлении отдалиться от возможных преследователей. Они устали, даже вымотались. Это не самым лучшим образом сказывалось на настроении. Эрика, например, большую часть времени молчала и постоянно упражнялась в балансе. Настолько часто, что иногда казалось, будто она сроднива с этим странным оружием. Вчера во время утренней тренировки она умудрилась разозлить Стефана. С тех пор его скепсис в отношении балласа путих. Терпение, воспитывай в себе терпение, не в первый раз повторил для него Рикард, пока они шагали обратно к лагерю. Стефан тяжело вздохнул, подняв взгляд к светлеющему небу. Весна радовала теплом и отсутствием облаков. Деревья и кусты покрывались сочной зеленью. «Ты меня слушаешь?» — напомнил о себе проводник. Сыну Эрла надоело на него раздражаться. Между ними незначительная разница в возрасте, но Рикард в такие моменты казался взрослее, мудрее и собраннее. Его хотелось слушать, появлялось желание учиться. И Стефан не отмахивался от него. Ему действительно не хватало терпения во многих вещах. Остальные уже проснулись и занимались своими делами. Белин точил топор. Милдред готовила продукты для завтрака возле разожженного костра. Кора намешивала какой-то состав. Наверное, для лица. Заживляющий май, что они использовали, действительно творил чудеса. Она быстро восстановила руку Стефана после ранения стрелой, заживила ожоги на спине и плечах, что он получил при обвале крыши дома. Но чудеса на этом завершались. Следы от ран навсегда остались с ним. Коре повезло меньше всех. Её обожгло лицо. Повреждения зажили, но кожа потемнела и стянулась. Издали почти незаметно, но вблизи само собой бросалось из глаза. Она очень переживала по этому поводу и пыталась восстановить свою красоту. Стефан считал, что же огей даже шли, подходили к характеру и пути, которые она избрала, придавали что-то особенное её облику, но он не говорил об этом Коре. Все они старались не касаться в разговоре этой темы. Так быстро. Милдред отвлеклась от нарезки овощей и подошла к Рикардо, чтобы забрать у него тушки, но тот не отдал. Я сам очипаю и распотрошу. Мне не сложно, и начала возражать она, опустив голову. Милдред раздражала своим присутствием. Стефан не понимал, почему они взяли её с собой и почему до сих пор не прогнали. По её вине они чуть не погибли и лишились большей части денег. Она помогла Эрике, взяла на себя всю женскую работу. Но, по мнению Стефана, это нисколько не умоляла ее проступка. А когда они достигли деревни девушки, и она попросилась отправиться с ними до западной провинции, ей разрешили добровольно держать змею за спиной – ошибка. Так он считал, но никто его не слушал. Потому они вернулись в дом Милдред, увели скотину, продали ее в ближайшем городе, а на вырученные деньги приобрели нужные припасы в дорогу и одежду девушки. Только выручка с продажи нескольких коров, коз и кур почти не восполнила их потери. Я сам отрезал Рикард, прерывая лепет девушки. Где Селвин и Эрика? Уточнил он, прежде чем удалиться. Тренируется, безэмоционально моргнула Кора, не поднимая взгляда от ступки с отваром. Эрика спросила про Стефана, и Селвин предложил потренироваться с ней вместо него. Более подробно пояснила Милдрет, избегая смотреть на сына ярла. Побаивалась Знала, что он ей не рад. Понятно, пробормотал Рикард и вскоре скрылся из вида. Сходила бы пока умылась, бросил Стефан Милдред и расчесалась. Начав стремительно краснеть, она пригладила торчащие в разные стороны волосы цвета жжёного сахара с подпалинами. Из-за охоты, устроенной драконами, им с Эрикой пришлось коротко постричься и осветлиться составом, который Сэлвин приобрёл в день похищения. Теперь из-за такой причёски в сочетании со свободной одеждой мужского кроя, девушка больше походила на мальчишку. "Иди, иди", подхватила Кора. "А то как стала, так сразу за работу". "Хорошо", опустив голову, она побежала прочь, вновь не глядя на него. "Перестань к ней придираться", прошептала Кора, стоило девушке скрыться из вида. "Она из простой семьи. От неё так требовали: сначала работа, потом внешность". «А мы что, потом будем ждать, когда она расчешется? Пусть занимается собой, пока есть время». «И все равно ты с ней слишком груб. Я не обязан быть с ней любезным». Он махнул рукой, прерывая возражения колдуньи. «И покрасила ты их ужасно. А мне нравится». Она смешно скривила нос и показала ему язык. Свежо и необычно. Раздражение на Милдред ушло, и они принялись шутливо переругиваться, смеясь над шутками Беллина. «Завтрак еще не готов?» На поляну, где не расположили лагерь, вышли Эрика и Селвин. Оба разрумянились после тренировки. Тяжело дышали, кажется, только завершив боевое противостояние. Эрика с трудом приняла необходимость смены образа. Разрешила убрать только половину прежней длины волос. Сейчас они достигали уровня плеч, но потому и окрасились неровно. «Нет еще». Тускло посмотрев на Селвина, Кура отвернулась. «Я не могу». Веселость её покинула, но Драган сразу направился к ней, обнял и поцеловал в висок, что-то шепнув на ухо. "Знаю, что не совсем вовремя, но мы хотим пожениться". Вдруг объявил он Акора, вновь улыбнулась, нежно и тепло. "Почему ж не вовремя?" возразил подошедший Рикард. "Самое время". Впереди кресли, там должен быть храм Лиггин, и, кажется, туда ещё не добрались драганы. Отдохнём и погуляем на вашей свадьбе. Отличная идея, с повышенным энтузиазмом подхватил Эрика. Значит, решено. Под это же усел Вин, бросив мимолётный непонятный взгляд в её сторону. Кресло достигли через 2 дня. Предстоящая свадьба внесла заметное оживление в их маленький отряд. Сложные испытания уже остались позади, и впереди их ещё немало, но на фоне предстоящего праздника они казались чем-то далёким, нестрашным. Конечно же, все понимали, что с их текущим финансовым положением не стоит рассчитывать на шикарное празднество. Но Стефан, если быть честным, был бы рад просто кровати и домашней еде. Хотя, конечно, Милдред готовила вкусно. Был от неё толк. Город находился в отдалении от основного тракта, потому был небольшим, скорее напоминал разросшуюся деревню, окружённую не очень надёжным деревянным забором. По пути им встретились несколько нагруженных телег, а город казалось опустевшим. Слухи о войне достигли и этого места. Люди стремились в пока еще свободную западную провинцию. Их отряд не мог себе позволить дорогое заведение, но внутреннее убранство выбранной таверны их вполне устроило. Они сняли себе комнаты. С Элвин скорой отправились в храм, чтобы договориться о церемонии. Белин, Рикард и Эрика пошли искать кузницу. Стефан поднялся в снятый номер. Первым делом он растянулся на кровати. Не мягкие перины замка, но вполне комфортно после нескольких недель сна на земле. Не думал он, что так быстро привыкнет к походной жизни. Только на фоне волнений и страшных событий вокруг, а личный комфорт и думалось в последнюю очередь. Потянувшись на кровати, он встал и подошёл к окну, размышляя о работе и для в городе ярмарка. Надо бы хоть что-то подарить новобрачным. И может, подыскать какую безделушку Эрике. Она подавленная в последнее время. Все они, учитывая планы врага. Драгоны намеревались зачистить Стейнби. А перед этим разбить все статуи жителей, скованных каменным проклятием. У них мало времени. Может, его вообще нет. И надежды больше нет. Враг сильнее. Ирфолк почти пал. Самое время для свадьбы. Кто знает, вдруг это последняя возможность побыть немного счастливыми. Стефан предложил бы Эрике сыграть свадьбу. даже не претендовал бы на сердце, но она не любила его, а он не знал, как пересечь выставленные ею границы дружбы. Ход не самых весёлых мыслей прервался, когда Стефан заметил на улице знакомую фигуру. Девушка куталась в плащ, но он узнал её, и догадки подтвердились, когда капюшон сполз, демонстрируя бледное лицо Милдред. Тревожно оглядевшись, она поспешила прочь по улице, стремительно отдаляясь от таверны. Куда это она? Приглушённо прорычал Стефан с кровати и сместа. Схватив пояс с мечом, он быстро покинул комнату. Ведь он говорил, что из этой девчонки будут проблемы. Его не слушали. Но он выведет Милдрет на чистую воду. Покинув таверну, Стефан устремился за девушкой, стараясь быть незаметным. Она периодически оглядывалась по сторонам, будто боялась преследования. Колокольцы плач, а подозрения всё росли. Хотелось уже сейчас нагнать ее и заставить рассказать, куда она направляется, но Стефан одергивал себя, вспоминая, как ни странно, не наставление учителей, а уколы Рикарда. Нужно проявить терпение. Милдред свернулась с основной улицы в сторону торговых рядов. Большинство лавок были закрыты. Торговали только продуктами, одеждой, бытовыми товарами. Но девушка шла дальше, к неказистому дому на углу, над крыльцом, Висела табличка с посеревшим изображением баночки с исходящим паром содержимым. То ли лавка лекаря, то ли ведьмы. Вновь оглядевшись, Мелдред исчезла за дверью магазинчика. Стефан подошел ближе, только не смог разглядеть его в окне из-за выставленных на подоконнике коробок. Он уже был готов войти, когда девушка вновь появилась на пороге. Она выглядела бледнее обычного, а в руках сжимала какую-то бутылочку. «Что это?» потребовала ответа, направившись к ней. Девушка была так поглощена своими мыслями, что и не замечала его, стоявшего в метре от входа, пока он сам к ней не обратился. Милдард испуганно вскрикнула, подпрыгнула на месте и оступилась на лестнице. Она сумела удержаться за хлипкие перила, но сосуд вылетел из ее рук. «Нет!» — ахнула она в панике. Баночка покатилась вниз по ступеням и замерла у носка сапога Стефана. Нагнувшись, он поднял ее, Присмотрелся к содержимому. К сожалению, сосуд не был подписан, чтобы так просто понять, что скрывается за тёмным стеклом. Яд или дурман? Говори, что задумала. Отдай, пожалуйста. Я потратил на него все деньги. Больше нет. Милдред подошла к нему, протягивая дрожащий палец к бутылочке. Тогда ответь. Это для меня. Бледность на её щеках сменилась саламом. Она так сильно прикусила нижнюю губу, что на коже выступили капельки крови. "Чтобы не забеременеть?" "Забеременеть?" ошарашенно переспросил Стефан. "От дракона". Голос девушки зазвенел от ненависти, а зелёные глаза зло потемнели. "Он убил моих родителей, а меня оставил, чтобы я согревала ему постель". "Я... я не знал", признался он сconfuжена, протягивая ей бутылочку. Точнее, Эрика подробно рассказал о том, что происходило с ними в крепости. Но такие детали не обсуждались, наверное, чтобы сильнее не ранить пострадавшую девушку. Похоже, остальные догадывались, потому относились к ней по-доброму. А Стефан ничего не понял. "Я говорил об этом только с Эрикой", пояснила она, начав откупыривать сосуд. Пальцы её продолжали дрожать, и у неё ничего не выходило. А к лавке подошли новые посетители. "Идём". Он взял её за запястье и потянул за собой. Девушка сильно задрожала, спешно оттолкнула его ладонь и чуть снова не выронила бутылочку. Коротко выдохнув в ругательство, он забрал её из за рук девушки и сам откупорил слишком тугую крышку. Неудивительно, что у неё не получалось. Держи. Стараясь не касаться его пальцев, она робко забрала у него сосуд и сразу вылила его содержимое себе в рот. Гадость. Милдред так красноречиво скривилась, что Стефан ощутил фантом горечи на языке. "Можем зайти в лавку, купить фруктов", предложил он. "Нет, нет", замотала она головой. "Надо экономить. Фрукты дорогие, вместо одной корзинки ягод можно взять мешок овса для лошадей". "Пойдём", он попытался взять её за руку, но она испуганно отпрянула. "В чём дело?" "Не надо, правда?" На бледных губах девушки появилась виноватая улыбка. И не трогай меня, пожалуйста. Послушай. Я отношусь к тебе не совсем хорошо. Но ты знаешь причины. Знаю и понимаю. Грустно кивнула она и горюю себе за то, что не воспротивилась сразу, что не предупредила. Отец, мама. Они бы были живы сейчас. Но как я могла пойти против них? Папа выпивал, поколачивал меня, но он же меня растил, обучал всему, кормил. ея не могла не могла слушаться она должна была Милдред жалобно всхлипнула и растёрла веки пальцами А теперь всё потеряно У меня ничего не осталось Ты ты осталась сразу ухразил он Если не заметила все в отряде кого-то потеряли дом семью он поражённо рассматривал Милдред задумавшись о том как бы сам поступил на её месте Хотя о чём он Стефан был на её месте Отец ждал от него свершений, мать наставляла на правильный, по ее мнению, путь. Но именно она требовала забрать сердце любой ценой, и тогда бы это Эрика покупала в лавке, средства против зачатия. Стефан сделал свой выбор, Милдред тоже, но не успела ни на что повлиять. «Пойдем, купим что-нибудь на праздничный стол». Он снова попытался взять ее за руку, но результат был тот же. «После...» Она тяжело сглотнула и опустила голову, чтобы не смотреть в её глаза. После того, что случилось, меня пугают чужие прикосновения. Прости, пожалуйста. Дело не в тебе. Любые прикосновения, мягко спросил он. Он привык за общением с Эрикой прикасаться к ней, подталкивать, трепать волосы, щипать чуть ливо. Видимо, это осталось после их детских игр. Гамилдред так похож на неё внешне, но не характером. Только все равно он непроизвольно тянулся к ней. Она выглядела такой несчастной, что хотелось как-то поддержать, сжать ладонь, потрепать по плечу, потому на всякий случай он отвел руки за спину. «На любые, да», — подтвердила она, вновь подняв к нему полные слез, зеленые глаза. Сразу так страшно становится, будто я снова там. И паника приходит. «Мне кажется, я постоянно всего боюсь». «Все мы боимся». Время сейчас сложное. Не думай, что одна такая. Он кивком указал ей на продуктовую лавку. На этот раз она не спорила, послушно пошла с ним. Фрукты в Эрфолке действительно дорогие, особенно весной, но в предвоенное время они не пользовались спросом. Хозяйка дала им за половину цены вазиры с Флосии, половину лукошка сладкой ягоды и зимовинки и яблоки прошлого сезона. Никогда не ела вазир Милдред с любопытством рассматривала сморщенную коричневую ягоду. Немного посомневавшись, она закинула сухофрукт в рот и начала сосредоточенно жевать. Жёстко, но вкусно. Они просто залежались. Стефан тоже взял одну ягоду, но продолжал смотреть на девушку, почти детским восторгом на её лице, не мог оставить равнодушным. Даже встречные мужчины оглядывались на неё. Сам Стефан, привык к достатку, потому забыл, что простой люд не может себе позволить ежедневно кушать вазир. Когда встаёт выбор, они делают его в пользу Авса. Надо что-то делать с твоей проблемой, внезапно и для самого себя заявил он. Проблемой? Милдрод поперхнулась от неожиданности. Прикосновение. Как дальше жить, если не можешь ни к кому прикоснуться? Я надеюсь, что это постепенно пройдёт. Ты зачем мне кого-то касаться? Например, чтобы однажды выйти замуж. Если так рассуждать, никогда не сможешь ни к кому прикоснуться. Замуж? Я раньше хотела замуж, за сына нашего кузнеца Лестера. Думала, смогу уйти из дома. Он будет любить меня. А теперь я сирота, без гроша в кармане и больше не невинна. Кому я такая нужна? Мне не о замужестве думать надо. Вы разрешили с вами путешествовать, но просто из жалости. Когда достигнем западной провинции, Нужно будет где-то устроиться, работу найти. Правда, грядёт война. Что за мысль у тебя в голове? Но ну, найдёшь ты работу. Война закончится, а дальше. Предназначение женщины в детях, в продолжении рода. А не видно ты или нет, не так уж и важно. Спасибо, Стефан, что утешаешь меня. Тоска улыбнулась она. Не переводи разговор. Он протянул ей свободную от покупок руку. Боишься чужих прикосновений? Начни сама прикасаться. Всегда надо начинать с малого. Не могу, замотала она головой. А чего бояться? Ты же знаешь, что я тебя не обижу. Не можешь ладони коснуться? Коснись плеча рубашки, с малого. Неуверенно кивнув, она чуть приблизилась. Кончик её пальца скользнул под ткань его рубашки на плече. "Ну, начало положено", усмехнулся он. "Давай дальше". Упрямо стиснув челюсть, она потянулась к нему, и на этот раз её ладонь пробежалась по концам его тросых волос. "Ну вот, к концу недели будешь заплетать мне косы". Милдред придушенно рассмеялась и снова заплакала. Но смех её прервался, когда она заметила что-то впереди. Стефан проследил её взгляд, тогда и увидел рекорда. Проводник о чём-то спорил с Белиным и несколькими мужчинами. Но все смотрели на Эрику. Она раскрутила баллас в руке, намеренная вступить в бой с незнакомым воином.